Глава тридцать Пипа. Ужин стремительно приближался. Я его ждала, особенно желудочной своей частью, но выползать к шумному и уже подогретому пивом мужскому обществу было б о я з н о Именно сейчас я впервые в полной мере осознала всю шаткость и беззащитность своего положения. Когда нас окружали опасности, я была членом отряда, равный среди равных. Но теперь в мирной пьянке одна ошибка и я уже совсем не член, тем более отряда. Так обманом напросившаяся на неприятности девица. Радовало только то, что единственным источником света был огонь в очаге, и выражение моего лица считать было затруднительно. Такую вот страдающую меня нашел Шорька. Правда, подозреваю, он не столько искал меня, сколько просто хотел сбежать от общего внимания. Сначала, когда пончик поделился с ним сахарком, он был вполне доволен. И когда его с ложки кормили почти готовой кашей, а вот когда пончик от ш и р о т ы души попытался напоить его пивом, он начал возмущаться. Видимо, сухарик с пивом оказался не таким вкусным, как просто сухарик. Шорька возмущенно заверещал на подлых обманщиков и безошибочно нашел в темноте меня. Вскоре меня позвали к столу. Небольшая порция гарнира добавила сытности нашей трапезе. Рыба удалась на славу, она получилась сочной и нежной, и горчинка ее совсем не портила. Даже Шарек оценил. В этот раз, оскорбленный предательством большого человека, он ел со мной. С трудом осилив последний кусочек, он заполз ко мне на колени, а после и вовсе спрятался за пазуху. А с колен у что не наливают? Некстати проявил инициативу пончик и, завладев моей кружкой, наполнил ее пивом, прежде чем дикий успел вмешаться. Не нужно ему, мелкий еще. Все же заявил он и попытался перехватить кружку, но в росте и реакции командир пончику проигрывал. С чего? Это же пиво, парень он или нет? Влез в спор пес, ехидно поглядывая в мою сторону. Он в смысле что-то подозревает? Боевое крещение с нами он прошел, теперь еще одно. Он поднял свою кружку, приглашая стукнуться. Я читала, что этот обычай появился в стародавние времена, чтобы обменяться каплями напитков и доказать, что никто не замышляет зла. В данном случае чуяло мое сердце, все было наоборот, но я подняла кружку и стукнула ею о кружку пса. Но гроза же не пьет? Запоздало вмешался дикий. А может и не запоздала? Может это внутри меня время медленно течет, а снаружи все случилось очень быстро, и я уже глотнула горьковатого напитка, прежде чем услышала о т к л ы к а У него абед. А я не догадалась. Впрочем, гроза н ь на обвинение в том, что он девчонка, имеет, что предъявить, а я только выпить могу. Давай, давай до дна, до дна! п о д ж у ж и в а л пес, и остальные поддержали, кроме Дикого, который недовольно морщился, и Грозы, который молчал. Но он всегда молчит. Тут ничего удивительного нет, а душой он может с ними. Я залпом осушила кружку. с п о и т е мальчишку. Недовольно буркнул командир и обратился ко мне: Хватит тебе. Всем уже все доказал. Кому это я что доказывала? Я вообще не начинала доказывать, и кто он такой, чтобы мной командовать? Он тут вообще мимо проходил, и мне никто. Я протянула кружку пончику и грохнула ее об стол. Вот, одобрительно крякнул равняла, опрокинув над артом кружку, подхватывая последние капли и тоже поставил пустую кружку перед пончиком. Наш человек дикий скорчил мне злобную гримасу. Без гримасы он симпатичнее, но из гримасы симпатичнее, чем все остальные мужчины. Я показала ему язык и забрала полную кружку. Просто так нел запыт. Надо пожелать, заявил к л ы к и в с т а л Пуст все вернуться домой из похода. Все сдвинули кружки, даже я, хотя домой вернуться не планировала. Да и где он мой дом? В тот самый момент, когда кружки стукнулись, сверкнула молния, на мгновение о з а р и в ш е е небо, и раздался такой грохот, что избушка с о д р о г н у л а с ь Мы все на мгновение замерли, заржали кони, но потом пес рассмеялся своим лающим смехом, и все рассмеялись следом, даже я, хотя дожути и испугалась. Потом сделала глоток. Напиток был горьковат, но не казался неприятным. Я глотнула еще. Дикий встал, взял мою тарелку и пошел к котлу, который стоял на полу у очага. Вернул он мне тарелку с рыбой, по стенкам, наверное, соскребал. Есть, не забывай, рыкнул он. Нужно как-нибудь сказать командиру, что он страшно милый, когда злится. у г у кивнула я и глотнула еще. Конечно, дяденька Дикий. И улыбнулась. Он аж в лице переменился, такой душка. В голове было легко-легко и ни капельки не страшно. Почему я боялась своих спутников? Они же такие замечательные, и даже пес не такой гадкий, каким казался. Он мне даже подмигнул как-то, и я ему ответила: "Мировой мужик". в о и н ы рассказывали какие-то истории. Я не слишком вникала. Слова влетали в одно ухо, вылетали в другое, не встречая сопротивления. Меня хватало только на то, чтобы пить и есть, охотя х а т ь и смеяться. И даже не сразу поняла, чего именно хочет от меня пончик. Он повторил: "Историю говорю, расскажи интересную. Ой, откуда мне взять истории, дяденька пончик, я же никуда не ездила". А? Я сделала вид, что икнула на последнем звуке. Ну какие у дворового мальчишки приключения: ягод в соседском дворе на воровате не попасться, лягушку надуть, управляющему наврать, что колбасу из погреба м ы ш е и с т о ч и л и Вот и все приключения. Я снова потянулась глотнуть из кружки, но обнаружила, что она пуста, и поставила ее перед собеседником. Зато ты книги смешные читаешь, хохотнул пес. Неужели всего одну книгу прочел у хозяйки? Неужто там ни потребства никакого не было? Не боси про первую наврал? Я не врал, я читал. Вы что думаете, я не умею читать? Я умею и писать умею. Я даже знаете, что читал? Понесло меня волной эмоций. Я хотела рассказать о тех трактах, которые читала у метро, но ехидный вопрос пса «Что?» Привел меня в чувство, чуть не проболталась. С пивом пора заканчивать. Я забрала кружку обратно, как назло в голову ничего не шло. Это случайность, что у г а д к о й м е л а н и Беннет оказался тот роман про флоопца. Я пыталась вспомнить хоть что-нибудь подобное, но в голове было не только легко, но и пусто. А рассказывать было нужно, как ни крути. Историю героическую попыталась я отбиться. Там в конце все умирают, так жалко их, жуть. У тебя что не история, так все умерли, хохотнул Равняла. Рассказывай. И уложил подбородок на ладони. Давай. Присоединился к просьбе Клык и осклабился. Жги, поддакнул пес. Интересно, улыбнулся дикий. Он немного успокоился, видимо на него пиво тоже подействовало. Он тихо сидел, смотрел на меня и улыбался. Дурачок какой-то. Я улыбнулась в ответ. Что ж, есть у меня одна героическая история. Ладно, только я плохо помню, соврала я и меня понесло. Как-то жил в одном королевстве маг, умный был упасть не подняться, всех умом своим поражал в самое сердце, а может это югонные чары так действовали, потому что он магом таким был, который на живых тварей всяких разумных и неразумных колдовать умеет. И тогда решил его король укакошить. Сам король? Уточнил дикий. у у г Ну, так у ж больно умный был. Решил король, что могут его полюбить больше его иного величия. Тю, так кто ж короле й любит? Хохотнул пес. Совсем у человека з д р а в о м ы с л и е сорвало от пива. р а з в е ж м о ж н о такое говорить в компании? Тем более, согласилась я. Знаете, как ему обидно было дяденька пёс, и решил он спровадить мага Янтова так д а л ё к о чтобы тот не вернулся. Думал, думал, думал, думал и придумал. Решил он его послать туда, не з н а м о куда, найти то, не з н а м о что. Говорит: иди ты, маг. Тут воины заржали как кони, но снаружи снова вспыхнуло, потом бабахнуло и заржали кони. Мои слушатели притихли. Я продолжила. с и д и говорит Мак, найди самый древний мажеский город и принеси о т т е л ь такую м а х и ч е с к у ю штуку, какой никто раньше не видывал. А если не принесёшь, значит неверен ты нашему величию и короне. Потому я провела ногтем большого пальца возле шеи. И почему он тогда не сбежал снова в лес в мою песню пёс? Вечно он куда-то лезет. Ну, дяденька Пёс, вы сами подумайте. Он же магистер не просто какой-то. Вот будь у вас и богатство, и признание всякое, и дом, и слуги, и еда самая вкусная, вы бы вот сбегли. А ему еще и отряд выделили, охранять, значится, чтобы не сбежал. И целых четырех магистров мажи их. Только двоих представил король, а двое сами вызвались. Энти, р а д и н е г о и из других королевствов прибыли, так хотели с ним древний город искать. А мага как звали-то? Вдруг спросил Дикий, настороженно как-то. Да не помню я, дяденька Дикий. Имена у них такие были, что я даже и не пробовал читать. Так примерно, как выглядят, запомню и дальше. Чего ж язык-то ломать? Я ж без языка-то кому нужен? – вопросила я самым дурацким видом. Командир махнул на меня рукой, опрокинул в себя остатки пива из кружки и передал пончику. В общем шли они шли лесами дремучима, кустами колючима, лугами вонюч... Ой, увлекся. В общем занесло их в пустыню, и один мажи й м а г и с т р совсем себя странно вел. У них там в другом королевстве все были немного странные, а этот прямо очень странный. И на мага этого все пялится и пялится, а когда они хорот нашли, так выяснилось, что магистер-то этот странный баба как есть. Вот ты врёшь, возмутился Равняла. Не бывают бабы магистрами, т ф у магистрами. Ну, дяденька Равняла, я-то не сам по себе вру, хотя и это тоже, но совсем не в том, в чем он меня подозревал. Я же как читал, так и вру. А как же они этот город-то нашли? – спросил любопытный пончик. Я ж говорю, шли, шли и нашли. Там может что и писалось, но я то ли не понял, то ли забыл, то ли пролистал, и стали они откапывать все, значится, и зашли в один дом. А он огромный такой, и там магистр м а ж е с к и й который баба отвела их в тайную комнату и узнал мах оттуда, что король у них злодей, и вся семья у него злодейская. А пока ему магичка показывала все, другой магистр нашел ту штуку магическую, за которой король посылал. Только она бабах и убила магистра. Под мышкой заворочился шарек, в ы с у н у л наружу свою морду и пискнул типа дура, тебя куда понесло. Только тут до меня дошла странность момента. В избушке стояла тишина. Было слышно, как стучат по крыше капли. Только равняла и пес беззаботно пили пиво. Гроза, клык, пончик и дикий смотрели на меня так, будто я этого магистера в экспедиции убила, собственно ручно, и весь отряд следом. А я даже не знаю, чем все закончилось на самом деле. Нужно сворачивать рассказ, чем быстрее, тем лучше. Кого убила? Вдруг заговорил Клык. Так магистера одного из тех, ну он не главный был. Какого магистера убило? Продолжал настаивать Клык. Да какая разница? Возмутилась я. Важно, что потом всех их песком занесло. Буря была песчаная. И померли они. А девица магистр прям на груди мага и померла. Только сказала: "Люблю тебя", говорит, больше жизни и померла. Вот и все. Неправда. Вдруг подал голос Гроза. Что неправда? – переспросила я. Всё неправда, – флаобец встал. Так понятно, что всё, что в книжках пишут, неправда. Отмахнулась я. А как книжка-то называлась? – спросил дикий. Только улыбка у него вдруг стала какая-то натянутая, как чужая. Так э, сладкая смерть для мага, проговорила я и посмотрела на собеседников. Ну или как-то по-другому. Быстро поправилась я. Не помню. А может и приврал, чего забыл? Вы уж не серчайте, дяденьки. Спать мне уже пора. Время позднее и голова кружится. Я только до лесочка выгляну перед сном. И быстренько, быстренько бочком пробралась к выходу, подхватила плащ грозы, сундуков и выскочила на свежий воздух. Судя по тому, с каким трудом мне удавалось удерживать себя на ногах, я была омерзительно пьяна.